Глава десятая. На северо-восточной окраине персидской столицы, в неприметном и малопривлекательном квартале одного из переулков, примыкающих к Хиабаншини, в доме под красным фонарем разговаривали два человека. Старшего из них явно тяготило нахождение в таком злачном месте. И, наверное, поэтому во время беседы с его лица не сходила гримаса неудовольствия. Брезгливо оглядевшись по сторонам, он проговорил. «И все-таки я не понимаю, от чего выбран именно этот вертеп. Здесь совершенно невозможно установить слежку. Каждая комната — отдельное помещение, которое никак не сообщается с другими. Но если даже представить, что вас или меня заметят на выходе, то никому не придется объяснять причину нашего появления в этом заведении». Можно даже просить свидетеля не распространяться об этом. Да и кто поверит, что два вышедших отсюда мужчины битый час говорили друг с другом вместо того, чтобы наслаждаться прелестями жриц любви? Пожалуй, вы правы. Однако почему вы решили, что меня могут заинтересовать бумаги персидского правительства? И зачем мне их секретный план? Вам не кажется, что вы обратились не по адресу? Как раз наоборот. Сумму, которую я хочу получить, сможете заплатить только вы. Не нужно быть провидцем, чтобы понять, на кого вы работаете. К тому же, насколько мне известно, вы имеете непосредственное отношение к этим документам. И когда они окажутся у вас, вам не придется ничего менять в своих планах. Вы можете оставить все как есть. Допустим. Но где гарантия, что вы не сделали копии и завтра не предложите их другой стороне, Для меня это большой риск. Почему? Давайте опустим эту тему. Много бы я дал, чтобы узнать, каким образом они попали к вам в руки. Вы не боитесь, что я донесу на вас вашему начальству? Ни одна душа вам не поверит. Все посчитают это провокацией. Я даже могу представить, как будет смеяться наш посол, которому сообщают, что я во время встречи с вами... И где, о боже, в Тарабхане предложил купить у меня секретный план, разработанный заговорщиками из правительства Мустафиоль-Мамалека. Чушь, не правда ли? Примечание. Тарабхане, ироничное в переводе с персидского, дом радости, дом увеселений, конец примечания. Визави пожал плечами. «Как сказать...» Да вам и не выгодно вредить мне, потому что вслед за этой первой частью нашего сотрудничества придет и вторая. Соблаговолите пояснить, сударь. Извольте, вы сумеете убедиться, что большая часть документов представляет собой копии, выполненные под копирку. Очевидно, их готовили для обсуждения среди широкого круга лиц, и, вероятно, один из них оказался предателем. Но кто он? Возможным ответом на этот вопрос будут несколько листков, написанных от руки. В принципе, вы сможете найти изменника по почерку. Но это займет уйму времени, да и обидит остальных участников заговора, у которых придется отбирать образцы письма. К тому же мы не знаем, насколько лазутчик сумел изменить почерк. А потому я за дополнительную плату просто назову вам его имя. Но все это произойдет только после того, как мы... Договоримся о первой сделке. «И сколько же вы хотите за так называемый план?» «Десять тысяч франков». «Сколько? Да вы с ума сошли, сударь. У меня нет такой суммы. За эти деньги можно купить весь кабинет министров». «Ничего не поделаешь, война», вздохнул собеседник. «А сколько вы запросите за имя этого...» Письма водителя? Пятнадцать. Пятнадцать? Неслыханно. В сумме получается двадцать пять. Ого! <с> да вы умница! У вас хорошо с арифметикой. Но только, пожалуйста, не делайте круглые глаза, не надо. Мы не в театре. Вы, надеюсь, понимаете, что я внимательнейшим образом ознакомился с текстом плана. «Жалкие двадцать пять тысяч франков...» Малая капля среди моря банкнот, которые потекут в местное казначейство, сразу после того, как Персия объявит войну России и Англии. Там речь идет о миллионах марок. А где гарантия, что вы назовете именно того, кто и в самом деле собрал все документы? А что, если это совсем не тот человек, чьей рукой это написано? Тогда что? А я и не собираюсь давать вам никаких гарантий. Я не банк. Не хотите, не верьте. Дело ваш. Хорошо. Допустим, я вам поверю. Но тогда поясните, на основании каких источников вы пришли к выводу, что этот человек работает на русских? Из чего захотели? Чтобы я открыл вам все карты? А что, если вы блефуете? Но я же пояснил вам. Слечите его почерк и убедитесь, что непонятного. Но сумма, согласитесь, не маленькая. Она гораздо меньше, чем следовало бы с вас получить ваше счастье, что я спешу. Мне надо подумать. Пожалуйста, у вас уйма времени, целых два дня. А в понедельник вечером ровно в шесть вы принесете все целиком. «Да-да, я не оговорился. Все двадцать пять тысяч франков в заброшенный караван-сарай, который находится в ста шагах отсюда за старым кладбищем. Деньги положите в правую пятую нишу от входа, а в третьей нише, слева от двери, вас будет ждать заветный кожаный портфель со всеми материалами. Запомнили?» Прав сударь, вы извольте так говорить со мной? Точно я уже согласился на ваши условия?» Нет, я считаю, что ваши сведения стоят гораздо меньше. Он демонстративно зевнул и добавил. Да и нет у меня сейчас таких денег. Как знаете, вставая, проговорил мужчина, я ведь не случайно выбрал именно понедельник. В этот день я уезжаю. К сожалению, один. Ну да ладно, может, это и к лучшему. Мне чертовски надоела эта страна пожалуй, трудно подыскать в мире другое место, которое летом так напоминает ад. Здесь все плохо. Даже проститутки ленивы и неповоротливы. Они совершенно за собой не следят. И вообще мне прискучили женщины с длинными мясистыми носами и короткими ногами. Я хочу поить шампанским белокурых красавиц с умопомрачительными декольте высоких и смешливых. Поверьте, я уеду в любом случае, независимо от наличия 25 тысяч. Моя ссылка закончилась. Однако я не забуду про этот злосчастный портфель и при первом же удобном случае извещу русское посольство о его местонахождении. Представляю, что здесь начнется. Вот и все. А теперь, он щелкнул крышкой часов, я должен торопиться. До свидания, до понедельника» и, повернувшись, добавил «В этот день мне всегда везет».